Красная Звезда. Часть первая. Первая. Разрыв. Это было тогда, когда только начиналась та великая ломка в нашей стране, которая идет еще и до сих пор, и, я думаю, близится теперь к своему неизбежному грозному концу. Ее первые кровавые дни так глубоко потрясли общественное сознание, что все ожидали скорого и светлого исхода борьбы. Казалось, что худшее уже совершилось, что ничего еще худшего не может быть. Никто не представлял себе до какой степени цепкие костлявые руки мертвеца, который давил и еще продолжает давить живого в своих судорожных объятиях. Боевое возбуждение стремительно разливалось в массах. Души людей беззаветно раскрывались навстречу будущему. Настоящее расплывалось в розовом тумане. Прошлое уходило куда-то вдаль, исчезая из глаз. Все человеческие отношения стали неустойчивы и непрочны, как никогда раньше. В эти дни... Произошло то, что перевернуло мою жизнь и вырвало меня из потока народной борьбы. Я был, несмотря на свои 27 лет, одним из старых работников партии. За мной числились шесть лет работы с перерывом всего на год тюрьмы. Я раньше, чем многие другие, почувствовал приближение бури и спокойнее, чем они, встретил ее. Работать приходилось гораздо больше прежнего, но я вместе с тем не бросал ни своих научных занятий, меня особенно интересовал вопрос о строении материи, ни литературных, я писал в детских журналах, и это давало мне средства в жизни. В то же время я любил, или мне казалось, что любил. Ее партийное имя было Анна Николаевна. Она принадлежала к другому, более умеренному течению нашей партии. Я объяснял это мягкостью ее натуры и общей путаницей политических отношений в нашей стране. Несмотря на то, что она была старше меня, я считал ее еще не вполне определившимся человеком. В этом я ошибался. И все же я не предвидел и не предполагал неизбежности разрыва, когда в нашу жизнь проникло постороннее влияние, которое ускорило развязку. Около этого времени в столицу приехал молодой человек, носивший необычное у нас конспиративное имя Менни. Он привез с юга некоторые сообщения и поручения, по которым можно было видеть, что он пользуется полным доверием товарищей. Выполнивши свое дело, он еще на некоторое время решил остаться в столице и стал нередко заходить к нам, обнаруживая явную склонность ближе сойтись со мною. Это был человек оригинальный во многом, начиная с наружности, Его глаза были настолько замаскированы очень темными очками, что я не знал даже их цвета. Его голова была несколько непропорционально велика. Черты его лица, красивые, но удивительно неподвижные и безжизненные, совершенно не гармонировали с его мягким и выразительным голосом, так же, как и с его стройной, юношески гибкой фигурой. Его речь была свободной и плавной, и всегда полной содержания. Его научное образование было очень одностороннее, по специальности он был, по-видимому, инженер. В беседе Менни имел склонность постоянно сводить частные и практические вопросы к общим идейным основаниям. Когда он бывал у нас, выходило всегда как-то так, что противоречия натур и взглядов у меня с женой очень скоро выступали на первый план, настолько отчетливо и ярко, что мы начинали мучительно чувствовать их безысходность. Мировоззрение Менни было, по-видимому, сходно с моим. Он всегда высказывался очень мягко и осторожно по форме, но столь же резко и глубоко по существу. Наши политические разногласия с Анной Николаевной он умел так искусно связывать с основным различием наших мировоззрений, что эти разногласия казались психологически неизбежными, почти логическими выводами из них, и исчезали всякие надежды повлиять друг на друга, сгладить противоречия и прийти к чему-нибудь общему. Анна Николаевна питала к Менни нечто вроде ненависти, соединенной с живым интересом. Мне он внушал большое уважение и смутное недоверие. Я чувствовал, что он идет к какой-то цели, но не мог понять, какой. В один из январских дней, это было уже в конце января, предстояло обсуждение в руководящих группах обоих течений партии проекта массовой демонстрации с вероятным исходом в вооруженное столкновение. Накануне вечером пришел к нам Менни и поднял вопрос об участии в этой демонстрации, если она будет решена, об участии самих партийных руководителей. Завязался спор, который быстро принял жгучий характер. Анна Николаевна заявила, что всякий, кто подает голос за демонстрацию, нравственно обязан идти в первых рядах. Я находил, что это вообще вовсе не обязательно, а идти следует тому, кто там необходим или кто может быть серьезно полезен, причем имел в виду именно себя, как человека с некоторым опытом в подобных делах. Менни пошел дальше и утверждал, что ввиду, очевидно, неизбежного столкновения с войсками на поле действия должны находиться уличные агитаторы. И боевые организаторы. Политическим же руководителям там совсем не место, а люди физически слабые и нервные могут быть даже очень вредны. Анна Николаевна была прямо оскорблена этими рассуждениями, которые ей казались направленными специально против нее. Она оборвала разговор и ушла в свою комнату. Скоро ушел и Менни. На другой день... Мне пришлось встать рано утром и уйти, не повидавшись с Анной Николаевной, а вернуться уже вечером. Демонстрация была отклонена и в нашем комитете, и, как я узнал, в руководящем коллективе другого течения. Я был этим доволен, потому что знал, насколько недостаточна подготовка для вооруженного конфликта и считал такое выступление бесплодной растратой сил. Мне казалось, что это решение несколько ослабит остроту раздражения Анны Николаевны из-за вчерашнего разговора. На столе у себя я нашел записку от Анны Николаевны. Я уезжаю. Чем больше я понимаю себя и вас, тем более для меня становится ясно, что мы идем разными путями и что оба мы ошиблись. Лучше нам больше не встречаться. Простите. Я долго бродил по улицам, утомленный, с чувством пустоты в голове и холода в сердце. Когда я вернулся домой, то застал там неожиданного гостя. У моего стола сидел Менни и писал... Записку.